«Это повелитель выводка», – любезно подсказал Юрген, словно я с первого раза не узнал это устрашающее существо. «Я сталкивался с похожим в катакомбах под Гравалаксом, и там бы я встретил и свой конец, если бы Юрген не поджарил его мэлтой, которая в данный момент осталась с том бедлами, который представлял собой каюта помощника на борту флагмана. Не было смысла горевать о её отсутствии. Я с таким же успехом мог бы выжелать Лемон Рус или Дредноут космодесантников, дабы спрятаться за ними». Нам придётся разбираться с тем, что у нас есть на руках, и если всё пойдёт прахом, то нужно удостовериться, что тварь сначала доберётся до Десана, а уж потом до меня. Теперь понятно, чего они ждали. Согласился я, делаю шоу из подготовки своего оружия. Чудовищное создание скакало по ангару, возвышаясь как над своим потомством, так и над атакующими защитниками, примерно в половину выше любого из них. Как и чистокровные, все шесть конечностей оканчивались когтями, способными рвать керамит. о хвост был осен шипами оставляющими глубокие борозды на полу и стенах когда тварь била и на стороны в сторону при передвижении её голова медленно покачивалась то влево то вправо словно пробуя воздух хотя на мой взгляд это был прямой путь к удушью затем существо перешло на бег рванув к шатло явно не заботясь о судьбе своего выводка остановите её зарал десан Его обычное спокойное монотонное бубнение было усилено каким-то имплантированным ампливоксам. Я полагаю, он его активировал, чтобы она могла отчётливо слышать его голос сквозь оглушительную битву посадочной рампы. Логичное предположение, особенно учитывая, что он мог обмениваться данными со Скитареми напрямую. Конечно, счастью повелитель выводка тоже услышал его, и повернул в сторону, несясь прямо на нас, подобно самой смерти, спустившийся за моей душой. Почему оно кинулось на нас вместо того, чтобы бежать к укрытию в шаттле, я не знал. Может быть, тварь опасалась атаки с фланга, или сначала хотела вычеркнуть нас из расчёта, или последние мгновения жизни крадов, что мы убили в коридоре, всё ещё эхом отзывались в разуме повелителя, побуждая отомстить за павших. Причудливое предположение, но мы ещё многого не понимаем о природе телепатии выводка генокрадов, так что, может быть, не стоит сразу отметать такую мысль. Однако наиболее вероятно, оно отошло в сторону, пока с Китари сражались о посадочной рампе, и заметил Лакайна с остальными только когда Дисен привлёк его внимание. Когда чудовищная тварь кинулась прямо на меня, я пытался сдвинуться с места, представляя себе зубы и челюсти, которые откусят за один раз всю мою голову, но конечности отказывались повиноваться. Конечно, и раньше меня пронзал ужас, так часто, что это ощущение стало уже практически приятно знакомым, но оно всегда быстро проходило. Меня тут же подстёгивало чувство самосохранения, рефлексы и инстинкт выживания приводил меня в движение. Однако на Сирос я остался парализованным. Мой взгляд был прикован к существу передо мной. С предельной тщетностью я пытался противостоять ему. «Да в любом случае, хорошая большая мишень, сэр!» Приветливо заявил Юрген, открывая огонь очередью, явно не беспокоясь о стремительно пустевшей энергоячейке. «Да и с чего бы ему, если мы за следующие несколько секунд не уложим чудовищную машину для убийства...» Мы будем слишком мёртвенькими, чтобы волноваться за боеприпасы, да и если сбережём что-то, они нам уже точно не понадобятся». Что-то в его голосе вывело меня из тупора, и отдал очередь из своего лаз-пистолета размышляя о том, что во имя трона на меня нашло. Скорее всего, Патриарх Генокрадов использовал силу своего разума для психической атаки, которую Юрген, будучи пустым, смог нейтрализовать. С тем же успехом мы могли палить лазерными разрядами в гибельный клинок, Преуспели мы только в поклонении и так впечатляющей коллекции выжженных кратеров на толсте натуральной броне существа. Если вообще с учётом мерзкого селективного размножения тиранид, можно было что-то назвать натуральным. Я отпрыгнул в сторону, когда тварь попыталась смахнуть меня когтями, косами, выходящими из живота, и парировал удар собственным мечом, который чуть было не вылетел у меня из руки. Я отлетел от удара, отчаянно кувыркнулся, когда Потрях повернулся ко мне, что, возможно, к счастью, увело его от Десана. Именно в тот момент у меня совсем не было возражений, если бы чудовищная тварь отгрызла ему пару конечностей, но в перспективе для и так уже шаткого альянса, я полагаю, это не принесло бы ничего хорошего. «Кра-гранату!» — заорал я, надеясь, что у Юргена найдётся ещё одна, кто и что он уже использовал, но мой помощник, к сожалению, покачал головой. «Не осталось?» — отозвался он. «Хотя есть парочка осколочных, которые наделали бы столько же дырок во мне, как и в скачущем ужасе, с которыми я сражался за свою жизнь». И мы обое это знали. Он он и лапокачал головой. Никогда не думал, что нам понадобится парнибойная. Я отчаянно осматривался в поисках помощи у скитарей, и так был хлопот полон народ, и было ясно, что они вряд ли придут мне на помощь. Их и так уже было значительно меньше вокруг рампы шаттла, чем секунду назад, хотя рядом громоздилась впечатляющая куча трупов гинокрадов. Сражение за посадочную площадку переросло в мрачное игру на истощение, и обе стороны понимали, что она не остановится до полной победы или уничтожения противника. Я парировал ещё два удара костяк кос, один за другим отчаянно отскакивает от него малый машина для убийств. Затем рядом со мной материализовался знакомый запах, за которым возникло приятное видение, как Юрген поднимает лазган, чтобы дать очередь чудовищной морде. Однако он едва успел нажать на спусковой крючок, а отвратительная тварь только вздрогнула, как энергией крик и стекла. "Нерей!" зарычал я в самый последний момент, и он послушался. избегая захлопывающихся челюстей буквально в паре сантиметров от себя. Я отчаянно искал какой-нибудь выход и не находил. Что-то отвлекло существо, и я взглянул на мага Синьорес. Он делал всё, что мог, чтобы казаться незаметным, несмотря на свою обшитую золотом ярко-красную робу. Он притаился за панелью с переключителями и верньерами, от которой к подъёмной площадке шли толстые изолированные провода, и тут у меня появилась идея. «Десант!» – заорал я. «Сможете оттуда закрыть крышу?» Если что-то помешает подъёму площадки, это помешает плану Крадов, которые уже набились в шаттл, или отвлечёт так внимание на новые проблемы, что, я полагаю, будет не очень приятно десану. Но у него есть хотя бы скитарии, за которых можно спрятаться, когда Крады снова обратят на него внимание. Это нарушает священные протоколы безопасности. Запротестовал десан. Его выражение лица походило на экклезиарха, который только что услышал что-то предположение, что, возможно, хороса чуточку не так поняли. К тому же, нет подходящих инструментов благовония и мазей. А происходящее кажется особенно безопасным, крикнул я в ответ, отчейно рубанув по груди повелителя выводка, мало чего добившись, кроме брызды в толстой хитиновой броне, техножрец энергично кивнул. Ваша логика имеет смысл, заключил он. Откуда-то из его робота появились заросли механодендритов и воткнулись в управление. Как бы быстро мы ни говорили, этот влекло меня в критический момент. Но меня хватило времени только уловить предостерегающий крик Юргена, когда огромная венченная когтимелапа вылетела, чтобы схватить меня. Я неистово уклонился, она почти достала меня, но пульс его хватили край шинели, подкинув меня вверх. Послышался треск ткани. На секунду я болтал над землёй, пинаясь и извиваясь, тыкая во все стороны цепным мечом, в надежде отбить огромные когти, которые наверняка распотрошат меня, затем шов треснул. С пары метров я рухнул на металлический пол. Тяжко грохнувшись, я смотрел на инстинктивный выдох и вытянул руку, чтобы смягчить удар. Наполовину оглушённый, я взглянул вверх и уставился в огромную пасть хищной притвиной с острыми зубами, которая опускалась на меня с такой скоростью, что не оставалось даже малейшей надежды избежать смерти. Тем не менее, я попытался, инстинктивно подняв цепной меч Яниста, закорабкался назад. "Коммесар, оставайтесь на месте!" заорал новый голос, глубокий, резонирующий. и настолько громкий, что эхом разнесся по всему огромному залу. До того, как я даже успел подумать, чтобы что-то ответить, не говоря уже о том, чтобы поднять голову и взглянуть на говорившего, как меня оглушил характерный рёв болтера. Грудь повелителя выводка превратилась в хлюпающее болото из внутренних органов, когда град разрывных болтов раскормсал её, на частоторвал левую лапу косо, и тварь откинула от меня. Иногда я ощущал, словно вся моя жизнь всего лишь последовательность череды неприятных сюрпризов, Но даже привыкнув к неожиданностям, я должен сознаться, что был совершенно ошеломлён, увидев своего избавителя. Космический десантник в терминаторской броне шагал по ангару. Штурмовый болтер в правой руке всё ещё дымился от выстрелов, которые так сильно огорчили патриарха генокрадов. Над плечами была смонтирована двойная пусковая ракетная установка, и со спокойной неторопливостью он повернулся к сражению. И со спокойной неторопливостью он повернулся к сражению. «Скитари!» «Разойдись!» – заорал он, его голос с лёгкостью заглушил шум боя. «Это один из отвоевателей?» – сказал Юрген, словно внезапное появление адептуса Стартес было каким-то непримечительным событием. Я кивнул, с первого взгляда опознав жёлто-белую Геральдику, который так привык во время нашего злополучного путешествия в преследование отруде проклятия. «Я уже понял», – ответил я. «Мы внизу видели артефакты из Китальца. Кто ещё мог привезти их сюда?» «В самом деле кто?» – спросил десантник, случайно напомнив мне об их сверхъестественном слухе и выпустил ракеты в самое большое скопление гинокрадов, в то время как скитари разбегались в стороны в ответ на его приказ. Они взорвались в центре группы, рассекая кучку отвратительных существ Шрапнельо, и он продолжил обстрел, быстро уничтожая выживших точными экономичными очередями из Болтера. «Интерфейс запущен!» Прознясь Десан, напомнив о своём присутствии, что в данных обстоятельствах несколько раз ускальзало из моего разума, с горамки, малязгом крыши над головами начала скрежетать и мучительно медленно закрываться. Превосходная работа. В адушивил я его, рассуждая, может ли отверстие закрыться быстрее? Они ещё могут поднять платформу. Конечно, нет, уверил меня Десан, судя по всему, всё ещё надувшись от похвалы. Несмотря на весь их хлёбет насчёт того, что они выше человеческих реакций, по моему опыту обычный техножрец всегда чудесным образом воспринимал всё. Теперь они никогда не доберутся до поверхности. Я всегда считал, никогда не нужно искушать судьбу. С пронзительным завыванием, громким настолько, что почти заглушал вой двигателей, раненый повелитель выводка кинулся вперёд с яростью берсерка к хорна, разбрасывая по пути перегруппировавшихся китарий, которые к моему облегчению снова окружили мага со синьори семеня. Оно прогрохотало по рампе, которая была завалена впечатляющей грудой гинокрадов, но зато теперь не обращала внимания на прежнюю цель. Вой двигателе вырос на октаву, перейдя почти в виск, и к моему ужасу я увидел, как шаттл поднимается над платформой. «У них не получится», — заметил Юрген, словно высказывался о результате матча в скрамбол. Его взгляд метался между медленно взлетающим шаттлом и постоянно сужающимся отверстием в крыше. «Если эта штуковина разобьётся, нам тоже не выжить!» заявила я, спешно показывая на дверь. Магос, вы можете оставить пульт управления? Не то чтобы меня это особо волновало, но никогда не помешает выглядеть так, словно это правда. Процесс теперь нельзя повернуть вспять. Уверил он меня, в это время механа дендриты исчезли в складках Европы. Тогда идём, ответила я, переходя от слов к делу, и за всех сил кинулся к двери, пытаясь обставить всё так, словно собираюсь охранять дверь от любых медлительных крадов и опоздавших на автобус. Остальные едва поспевали за мной. Скитарии снова развернулись вокруг десана, который развёл весьма неплохую скорость для человека, уверженного таким количеством живлённого металлолома. К тому времени, когда мы добрались до коридора, отверстие в крыше уже было заметно меньше длины шаттла, который, казалось, порхал по ангару, словно попавшая в ловушку птица. "Мы сделали их", высказался кипер, в его голосе слышалось мстительное удовлетворение, несмотря на нехватку интонации искусственно генерированного голоса. Но он, что, с своими скитариями поднял оружие? Или я наишипся насчёт того, что он раньше был без оружия? Или же во время битвы он забрал его у павших? Я внажде разбегающихся шаттлов решительно настроен и не пустить обратно в святилище ни одного крада. Харена с 2. Высказался я, когда пилот задрал наш шаттл и запустил главный двигатель. Выхлопная струя жара модрила по полу, сбивая с ног неосторожных скитарий, которые заняли позиции под отверстием. и сжигая до угольков трупы, что остались у посадочной площадки. Однако одинокая фигура Терминатора-отвоевателя осталась неподвижной, и сушающий ветер никак не беспокоил его, мусор и куски тела разлетались вокруг его замершего силуэта. А может и получится. И в самом деле на какое-то мгновение показалось, что почти самоубийственный трюк сработает. Шаттл практически стоял вертикально на хвосте, подлетая вверх к закрывающемуся отверстию, но до сих пор оставался метр или два до свободы. Однако терминатор решил не давать ни шанса. Ракетные установки над его плечами поднялись, вослеживая и прицеливаясь. И зал пронёсся по воздуху, взорвавшись в главном двигателе и корпусе вокруг него. Берегись! Взорвал я, что было излишним в данных обстоятельствах, и сам кинулся за прочнопрочную стену. Хвостовая часть шаттла взорвалась. Поток яркого пламени вскипел, подобно раскалённому добела грозовому фронту и разлился по ангару. Казалось, что всё здание вокруг меня затрясло. Обжигающий жар и ураганный ветер ударил в коридор, унося незакреплённое оборудование на стенные панели и парочку беспризорных сервиторов. Затем пылающий корпус рухнул на пол ангара, снова сотрясая стены. Завыли клаксоны, и скрытых сапел ударила противопожарная пена, заливая пылающий ад внизу густым липким снегом. Активировались специальные сервиторы, выкатились из ниж для борьбы с огнём, напрыгав струи на самые раскалённые места пожарища. А они заплатили за всё. С едким удовлетворением произнёс Юрген. Я уже кивал, соглашаясь с ним, затем замер остановив голову на полупути. Невероятно, но что-то двигалось в самом пожарище, на половину скрытое языками пламени, густыми облаками дыма и снежной бури пёна. Что-то двигалось оттуда к нам с очевидной целью. Моя рука опустилась к лацп пистолетова, который я уже успел убрать в кобуру. Хотя что он мог сделать с существом, которое способно было выжить в такой катастрофе, её не понимал. Но до того, как я успел его достать и выставить себя полным идиотом, дым немного рассеялся, и я осознал, что это вроде терминатор, среди учёнённых им же разрушений, разрезая дым подобно крепостной куртине. Я чуть вытянул шею вперёд, сконцентрировав взгляд на шлеме, укрытом поднятыми сгорбленными наплечниками из дравённой брони. Секунду спустя лицевая пластина поднялась, и в лицо десантника который вытянул огромную бронированную руку, огромной настолько, что он был способен одним движением смять мою грудную клетку. Камесар Кайн прогрохотал он, типичным для адапта со стартом с глубоким и резонирующим голосом. Для меня честь встретить верного друга нашего ордена. Это для меня было честью жить вместе с вами. Без застенчива соврал я. Хотя должен признаться, я был удивлён вашим присутствием здесь. До того, как он успел ответить, Вклинился другой голос, который сам по себе одинаково ошарашил меня. «Брат-сержант Яилл», — произнесла Килдхар, выходя из коридора позади нас. От волнения её робот репетала, все печальные попытки скрыть это провалились. Хоть один образец удалось снова захватить. Она смотрела на пепелище за дверью, и её плечи опустились. «Видимо, нет». «Образец?» Я взглянул на неё... Затем на возвышающегося космодесантника, у которого, конечно, не бегали глазки, но определённо могли бы, если бы это свойство не удалили при генетическом проектировании. Магас, я думаю, вы должны кое-что объяснить.